— Пятнадцать. — Пошли, — сказал Роланд, едва режь глотку, развернул оглобли. — Как ты мог? — потрясенно спросил Эдди. — Как ты мог позволить этому уроду забрать мальчуга? — У меня не было выбора. Принеси кресло, оно нам понадобится. Когда они добрались до бетона, на другой стороне провала мост, потряс взрыв, взметнувший в темнеющее небо тучу обломков боже вырвалось у он повернул к роланду побелевшее испуганное лицо убиваться поками странно спокойно сказал стрелок молодчики вроде этого режь глотки редко забывают об осторожности когда дело касается их крайне взрывчатых игрушек они миновали выгородки мастерские в конце моста сразу за ними на вершине покатого спуска роланд остановился — Значит, ты знал, что этот тип не берет нас на понт? — осведомился Эдди. — Я хочу сказать, ты не просто догадывался. Ты знал? Он ходячий мертвец. А таким нет резону пугать да стращать. Голос Роланда звучал довольно спокойно, но где-то глубоко в нем пробивались отголоски горечи и боли. Я предвидел нечто подобное. бы мы заметили лишь глотку раньше, оттуда, куда его бомбе было... — Не достать? Нам, пожалуй, удалось бы не подпустить его к себе. Но Джейк упал, и молодчик подобрался слишком близко. Я думаю, главной причиной, по какой мы провели с собой у мальчика, он полагает возможность расплатиться за безопасный проход через город. — Дьявольщина! — Экая злосчастье! — Роланд саданул кулаком по ноге. — Ну так пошли за Джейком! — Роланд покачал головой. — Здесь мы расстанемся. — Нельзя взять Сюзанну туда, куда ушел этот выродок, но и оставить ее одну тоже нельзя. Но слушай и не перечь. Коли впрямь хочешь выручить Джейка, чем дольше мы тут стоим, тем больше остывает его след. По остывшему следу идти трудно, а вам найдется своя работа. Коли существует другой Блейн. а Джейк без сомнения твердо верит, что он существует, вы с Сюзанной должны его найти. Здесь непременно должна быть станция или... То, что в далеких странах, за пределами моей родины когда-то, прозывалось колыбелью. Ясно? По счастью, Эдди раз в жизни не стал спорить. Ясно. Мы найдем ее. И что? Примерно каждые полчаса давай выстрел. Когда Джейк будет со мной, я приду. Выстрелы могут привлечь и других, — возразила Сюзанна. Эдди помог ей выбраться из ремней подвески, и она снова сидела в своем кресле. Роланд окинул их холодным взглядом. — Управитесь. — Ладушки. Эдди протянул стрелку руку, и тот коротко пожал ее. — Отыщи пацана, Роланд. — Ну, за этим-то дело не станет. — Отыщу. А вы молитесь своим богам, чтобы я нашел мальчугана не слишком поздно, и помните лица своих отцов. — Оба. Сюзанна кивнула. — Мы постараемся. Роланд развернулся и, легко, едва касаясь земли, побежал вниз по спуску. Когда стрелок скрылся из вида, Эдди посмотрел на Сюзанну и не слишком удивился, увидев, что она плачет. Он и сам с трудом сдерживал слезы. Полчаса тому назад они были крепко спаянным небольшим отрядом друзей. В считанные минуты это товарищество, дающее ощущение поддержки, уверенности, спокойствия, разлетелось в дребезги. Джейка увели силой. Роланд отправился за ним. Даже Чик убежал. Никогда еще Эдди не чувствовал себя таким одиноким. «Мне кажется, мы их больше не увидим», — сказала Сюзанна. «Придумала тоже. Не увидим», — грубо оборвал ее Эдди. Но он понимал, что Сюзанна имеет в виду, поскольку сам испытывал то же. Предчувствие, что их странствие окончилось, не успев толком начаться камнем, легло ему на сердце. В битве с Атилой Гунной... «Гунном я бы поставил на Роланда Варвара три к двум. Ну, хватит, Сьюзи, на поезд опоздаем». Я только тот поезд?» — несчастным голосом проговорила Сюзанна. «Черт его знает, может, разыщем ближайшего старого мудрого эльфа и спросим у него?» «А? О чем это ты, Эдвардин? «Да, так, ни о чем», — ответил Эдди. «И, поскольку это была чистая правда», да такая невыносимая что он испугался как бы не разребеться схватился за ручки инвалидного кресла и по растрескавшемуся усеянным убитым стеклом спуску повез сюзанну в город лад шестнадцать джейк быстро спускался в туманное царство где единственным ориентиром была боль дергала ноющую кисть в предплечье стальными колышками, банзались пальцы режь глотки, горело в груди. Они отошли совсем недалеко, и тем не менее разнообразные боли успели сперва слиться в одну, а затем померкнуть перед резким обжигающим колотьем в левом боку. Мальчик задумался, идет ли уже Роланд за ними следом. Кроме того, его тревожило, сколько Чик сумеет прожить в этом мире, столь непохожем на леса и равнины, которые даны не только и знал косолап. Потом режь глотку. отвесил Джейку за трещину. Из носа мальчика хлынула кровь, и все мысли поглотила багровая волна боли. Живее, отродье, двигай жопочкой красоточкой. Быстрее. Не могу, задыхаясь, выговорил Джейка едва успел увернуться от толстого осколка стекла, который длинным прозрачным клыком торчал из стены мусора слева от него. Растарайся, шкет надай не то гляди от шибу по мороке и бесчувственного потащу за волосья ну ка маленький выродок хоп!» джек непонятно откуда нашел себе силы прибавить ходу в проулок он входил полагая что вскоре они вновь выйдут на широкую улицу однако теперь мальчик понял что жестоко ошибся Проулок, по которому они бежали, был не просто узким проходом в стене хлама. Это была замаскированная и укрепленная дорога, уводящая вглубь страны седых. Теснившие их с обеих сторон высокие шаткие стены слагались из экзотически подобранного разнообразнейшего материала. Здесь были автомобили, примятые или сплющенные в лепешку водруженными сверху гранитными и стальными глыбами мраморные колонны неведомые станки тускло рыжие от ржавчины там где они не были черны от застарелой смазки пополам с грязью хаотические нагромождения мебели опутанные паутины ржавых цепей из звеньев величиной с голову джейка Они опасно балансировали вышине, как цирковые слоны на кропотных железных тумбах, а в одном месте даже сверкала хромом и хрусталем большая, как двухместный самолет, рыба с аккуратно впечатанным в чешуйчатый блестящий бок одним-единственным загадочным словом высокого слога «Восторг с ятем на конце». Они вышли к развилке. И режь глотку без колебаний, выбрал левую ветку их бредовой дороги. Чуть дальше в разных направлениях расходились еще три прохода, такие узкие, что каждый можно было бы назвать лазом. На сей раз лишь глотку избрал правое ответвление. Новая тропка, образованная чем-то вроде крутых насыпей, из гниющих коробок и огромных блоков старой бумаги, возможно, бывших книг или журналов, оказалась через узка чтобы бежать по ней бок о бок, режг лодку вытолкнул Джейка вперед и принялся нещадно колотить мальчика по спине, чтобы принудить его двигаться быстрее. «Вот что должен чувствовать бычок, когда его гонят на убой», — мелькнуло в голове у Джейка, и он поклялся, что если выберется из этой передряги живым, никогда больше не будет есть бифштексов. «Бегом, голубок мой сладенький, бегом!» Вскоре Джейк окончательно перестал ориентироваться среди изгибов и поворотов тропинки, и чем глубже режь глотку, загонял его в дебри истерзанной стали, ломаной мебели и технического утиля, тем эфемернее становились надежды мальчика на спасение. Теперь даже Роланду было не под силу разыскать его, Пытаясь найти Джейка, стрелок неминуемо заплутал бы и до самой смерти блуждал по забитым хламам тропам этого кошмарного мира. Они теперь спускались под гору. На смену стенам плотно уложенной бумаги пришли бастионы картотичных шкафов, груды грудосчетных машинок и горы компьютерного оборудования. Джейк бежал словно по складу радиоутеля, привидевшемуся ему в страшном сне. Почти целую минуту по правую руку от Джейка тянулась стена, построенная, казалось, исключительно из телевизоров или небрежно составленных один на другой видеотерминалов с дисплеями. Их экраны неподвижно взирали на мальчика, как остекленелые глаза мертвецов. Мостовая по-прежнему шла под уклон, и Джейк понял, что они находятся в самом настоящем тоннеле. Полоса хмурого неба над головой сузилась в полоску, Полоска в ленточку, а ленточка превратилась в тонкую нить, они попали в мрачное подземное царство, и точно крысы шныряли по ходам в исполинской куче отбросов.